Глава 35. -я. Подопытные, которые не хотят сдаваться. На планете Оракул всё шло своим чередом, находясь под полным контролем двух старейшин. Элиер и Ло Фей постоянно били предыдущие рекорды, и доктору Менделю уже начал казаться, что он живёт на небесах. Это был рай, который создаётся его руками каждый день. Он был богом в этом изолированном мире и мог делать всё, что заблагорассудится в своём собственном эксперименте. Элиер не зазнался успехом. Теперь уже стало очевидно, что он был неизбежен с самого начала. Их пожирающие способности играют сейчас очень важную роль. Именно они основная из причин, почему им с им удалось достичь такого прогресса. Во время перерывов они всегда обсуждали свои ощущения, чтобы выявить лучший способ благодаря которому им удастся сохранить своё тело и разум в процессе эволюции. Бас, кажется, моё тело начало поглощать меньше жидкости. Фактически, если бы не пожирающая способность, то я бы уже начал её отвергать, сказал Ло Фэй. Альеер кивнул. Он тоже заметил подобный за собой, хотя у него это было и не так очевидно. Они уже почти достигли предела на этой стадии, и больше не происходило никаких изменений в их организмах, шло только накапливание эффекта. Подобные обсуждения были для них очень важны, и потому доктор Мендель также постоянно присоединялся к ним, а затем немного изменял структуру вещества, делая её более подходящей для состояния ребят. Однако сегодня у они не увидели. В основном, думающему только идёт алстеку не было до этого дела, даже наоборот, он почувствовал себя более свободно. Но Лиеру такая ситуация не понравилась, потому что это было подозрительно. Дальнейшие задачи святого учения на планете Оракул казались ему очевидными. Проблемы, оставленные вторым старейшиной, скорее всего, уже устранены первым, а раз так, то их эксперимент должен был стать приоритетной целью. Во всяком случае, Лиер всё видел именно так. Поэтому ему очень не нравилось отсутствие этого сумасшедшего учёного. Более того, они не увидели его даже перед своим возвращением в капсулы. Мендель появился только во второй половине следующего дня, как раз перед завершением их очередного перерыва. При этом выглядел он весьма подавленно, словно его только что побили. Больное лицо старика стало выражаться ещё сильнее, когда он открыл рот. Главный старейшина хочет начать последнюю фазу эксперимента немедленно. Первоначальный план Менделя состоял в том, чтобы продлить нынешнюю фазу ещё на месяц. Он, как и раньше считал, что более плавные переходы между фазами позволят ребятам лучше адаптироваться к изменениям в своём организме, что увеличит не только их шансы на успех, но и улучшит конечный результат. Однако для святого учения никогда не имело значения, выживут ли Ersla или нет. Пешка должна быть готова пожертвовать собой в любой момент. Главный старейшина решил, что главное это данные по эксперименту. Они собираются создать целую армию стражей. Адаптация изменения? Возможно, это понадобится в будущем. Однако у следующих подопытных не будут настолько же сильные тела, как у Льера и Лофе, поэтому они в любом случае не смогут выдержать столь долгих процедур по поглощению специального вещества. Леер улыбнулся. Всё было в пределах его ожиданий. Это проблема? Судя по вашим показателям, нет. Но если мы сможем выделить больше времени на адаптацию, даже на неделю больше, то это будет Мендель так и не успел договорить, потому что в этот момент послышался грохот. Бах! Двери в лабораторию распахнулись и ударились об стены. Следом за этим в помещение начали вбегать вооружённые люди. Первый помощник Менделя начал было ругаться и попытался остановить незваных гостей, но в следующее же мгновение он оказался прижат к полу, и к его затылку приставили дуло винтовки. Ворвавшиеся солдаты оказались мастерами своего дела и смогли взять под контроль всю лабораторию в считанные секунды. Доктор Мэндель тоже пришёл в и бросился к ним навстречу со словами: "Что вы делаете? Вы хоть знаете, куда ворвались?" Тем не менее, даже его слова не произвели никакого эффекта. Это приказ главного старейшины, так что доктор Мэндель, вы обязаны подчиниться. С этого момента лаборатория переходит в закрытый режим. Послушался хриплый голос и в дверях показался тринадцатый старейшина. Он уверенно улыбался, его глаза блестели, а вокруг него ощущалась странная аура. Лернер хмырнул и молча потащил Лофае обратно в капсулы. Небесный ранг. Лер ржал кулаки, как только оказался в своей постели. Однако, почувствовав, как его тело начало поглощить вещество, он успокоился и заснул. Данную процедуру нельзя прерывать насильно. Во сне он увидел бесконечный космос, а также множество кораблей. Это был огромный флот с невероятной боевой мощью. Несомненно, он способен победить вся жизнь, смерть, цивилизации. Всё. Его мощь неудержима. Это армия для короля, но король не он. В следующее мгновение Леер понял, что стоит на вершине, но не один. Позади чувствуется чья-то аура. Он всячески попытался обернуться, но не смог. Леер проснулся в капсуле, наполненной пузырьками от его участившегося дыхания. Тем не менее, плохой сон оказался не единственным, что ему не понравилось. Открыв глаза, Лиер сразу же заметил уровень вещества, которое он должен был поглотить за эти сутки. Сосуд не был пустым, а значит, его тело уже не может поглощать с той же скоростью, что и прежде. Это было нехорошо, особенно если вспомнить вчерашнее. Леер резко повернул голову и уставился на знакомую улыбку. Глаза прекрасно видели этого человека, но он совершенно не чувствовал его присутствия. Подавленность Лиера стала сильнее, в голове снова пронеслись слова: "Небесный ранг" Этот уровень словно непреодолимая гора для него». Тринадцатый старешна, как ни в чём не бывало, смотрел на подопытного. Амбиции Ему было всё равно, как и его учителю. И не так интересно, насколько им верен доктор Мендель, важно лишь представляет ли ещё для них все эти люди санность. Тебе приснился сон? В ответ из рталияера вышел пузырь. Я завидую тебе. Мы уже давно не видим снов. Представляешь, каково это? «Спать без бесноф, всё равно что поглощать пищу, не чувствуя вкуса. Но ты всё равно должен это делать. Элиер непроизвольно поднял свои брови. Хочешь спросить, зачем я тебе это говорю? спросил тринадцатый, но так и не дал объяснений. Приготовься, финальный этап начинается прямо сейчас. В вены Элиера хлынула синедействующая снотворное, и он начал тереть сознание. Единственное, что он чувствовал, уже через несколько секунд это леденящая кровь отчаяния. Лербес сознательно повернул голову, веки его усталых глаз быстро опускались, но он успел увидеть, как Лофу вводят то же снотворное, тут ещё спал и не особо реагировал на происходящее. Как ни странно Лер успокоился после этого. Он всё ещё не один. Они с самого начала были лишь подопытными. опытными. Лер не строил иллюзий насчёт своей роли, однако он не собирался сдаваться. Только выжив, им удастся заставить тех, кто их недооценивал, пожалеть об этом, кто бы это ни был.